Почему такая спешка? Оставайся до завтра. Причин для спешки много. Ты подскочишь в три шляпы, или я приеду к тебе? Будет лучше, если ты приедешь ко мне, Петр. Хорошо, я буду через 20 минут. Визич спустился по старинной булыжной мостовой вниз к площади, где он бросил машину, и поехал к Жучичу. Через час Жучич вместе с ним был в кабинете помощника премьера, одного из истинных организаторов путча, генерала Мирковича. Они застали его на пороге кабинета. Генерал ехал на прием в перуанское посольство, который от чего то был слишком ранним. Видимо, перуанцы подстраивались к православным сербам, готовившимся к празднику Пасхи, к светлому Христову воскресенью, 6 апреля. На улицах поэтому было особенно многолюдно, и возле магазинов возникали очереди. Женщины покупали яйца и муку для куличей. «Может быть, поговорим завтра?» — спросил Миркович. «Или что-нибудь очень срочное?» «Очень срочное, боевое». — сказал Жучич. — Это полковник Визич из Загреба. — Если у вас так тяжко со временем, ваше превосходительство, я готов подождать, пока вы вернетесь с приема, — сказал Визич. — Кто же с приемов возвращается на работу? — усмехнулся Миркович. — После приема надо ехать домой, да и рабочее время к тому моменту кончится. Три часа как-никак... Это ведь единственное, что свято соблюдается в Югославии — окончание рабочего дня. «Даже сейчас?» — спросил Визич. «А чем сейчас отличается от вчера? Чем оно будет отличаться от завтра?» «Ваше превосходительство», — сказал Визич. «В Загребе необходимо ввести чрезвычайное положение». В Загребе измена. Там сидит группа полковника СС Вейзенмайера, которая ведет сепаратные переговоры с мачеком и усташами. Не надо драматизировать положение. Господин генерал, настойчиво повторил Визич, ситуация в Загребе отличается от той, которую вы наблюдаете здесь. Там все иначе. Там зреет тотальная измена. Человек из группы Вейзенмайера предложил мне работать на немцев, дав понять, что наши дни сочтены. Он дал понять мне, что усташи ждут сигнала к началу путча. Миркович посмотрел на Вейзича с сожалением и, как показалось Жучичу, с какой-то странной жалостью. Боевое. «Это все серьезно», — заметил Жучич. «Петер только что рассказал мне подробно о ситуации в Хорватии. Ты напрасно так скептически относишься к его словам». «Я очень хорошо отношусь к Везичу», — ответил Миркович. «Если бы я плохо относился к нему, я бы приказал его арестовать, потому что...» От Шубашича на него поступил сигнал. Да, да, мой милый и честный Везич, вас обвиняют в связях с немецкими агентами. Но все это суета. 6 апреля, вероятно, рано утром, когда люди только-только возвратятся за утренней и станут разговляться. Гитлер выступит против нас, и мы будем разбиты, и мы будем оккупированы. И после этого мы начнем борьбу для того, чтобы победить. Везечка.